остается ограничиться отдельными указаниями памятников, наибольшими и наименьшими величинами и гадательно выведенными средними. Встречаем подворные наделы и в 24 даже в сорок семь десятин и в три десятины. Даже у одного и того же владельца, Троицкого, Сергиева монастыря, в одной вотчине крестьяне пользовались сейчас